Глава одиннадцатая. Коляда. Полина никогда не видела Заречья таким. Маргарита рассказывала, что в прошлом году Коляду тоже праздновали здесь, но Полина не застала ни самого празднества, ни нарядного убранства деревни. Еще подруга говорила, что ужин тогда вышел не очень веселый, в Заречье в тот год творилось странное. Теперь же все вокруг походило на ожившую сказку. Еще днем, пока было светло, все воспитанники, не уехавшие на праздник домой, нарядились. По белой усадьбе они сновали в платьях и расшитых рубашках, в начищенных ботинках, с замысловатыми прическами, рунами и узорами на лицах, блестками, волшебными кристаллами и колокольчиками, прикрепленными к одежде. Холли сваливали в коробки гирлянды, флажки, шары, звезды и полумесяцы, вырезанные из картона маски, лохматые накидки и все остальное. Потом сытно отобедали густым фасолевым супом и оладьями и расползлись по комнатам одеваться к настоящему празднику. За речью готовила огромные столы под открытым небом, но прежде надо было украсить деревню. Полина натянула теплые колготки и пушистые гольфы, надела под платье кофту, а сверху самый теплый свитер из всех, что были в шкафу. Пальто теперь застегивалось с трудом, зато сидела очень красиво. Особенно хорошо смотрелось выглядывающее из-под пышного подола светлое платье. Рукава на пальто были отделаны вышивкой. Такие же узоры бежали вдоль воротника, но его пришлось спрятать под платком. Наталья она закрепила ремень с приделанными к нему побрякушками. Спереди висел латунный калейдоскоп, за ним ее любимый гребень, который однажды подарила Анисия. Пришлось собрать все безделушки, которые только у нее были, чтобы превратить их в подвески. В ход пошли и два колокольчика, купленные для магических практик. и маятник, пользоваться которым она не научилась, и легкая белая коряга, подобранная в долине гремящих ветров. Полина заправила края платка за ремень и посмотрела на себя в зеркало. Оставалось только сунуть ноги в валенки, натянуть колючие рукавицы и шапку, а сверху водрузить рогатую маску, которую она смастерила под присмотром Елисея Вилкина. И все, праздничный образ был готов. Закончив со всеми деталями, она вновь покрутилась перед зеркалом и рассмеялась. Это был самый лучший наряд за всю ее жизнь. и никакие больные платья не смогли бы с ним сравниться. Она выпорхнула из комнаты и забарабанила в Маргаритину дверь. Огненная колдунья вышла через несколько секунд. Черные косы на ее голове были уложены кольцом. В них был вставлен тонкий ободок, на котором, словно корона, красовались зачарованные мухоморы. Плечи укрывал платок с цветами, а маска с красными лентами была привязана к поясу. «Если бы когда-нибудь у меня была свадьба, я бы надела на нее этот головной убор», расхохоталась Полина при виде Маргариты. «Ловлю на слове». Полина тут же подумала о своем проклятии и о том, что никакой свадьбы с ним точно не дождаться, но сегодня думать об этом не хотелось так сильно, что легко удалось отбросить эту мысль. Снизу уже доносилась музыка, будто воспитанники прямо в холле белой усадьбы начали разогреваться перед выступлением. «Так, слова песен», — перечисляла Маргарита, пока они сбегали по лестнице со второго этажа. «Положила в карман. Перчатки. Ты взяла перчатки? Отлично. Подарки?» В холе их тут же окружили огненные, весело швырявшие друг другу коробки с самодельными фейерверками. «Эй, поосторожней!» – воскликнула Полина, отскакивая от колдуна, хлопушки в руках которого могли в любой момент взорваться. «А это что за красотки?» – раздалось из-под рогатой маски, и Полина поняла, что не может узнать голоса, лица и даже телосложение под огромной клокастой накидкой. «Пойдём-ка с нами, будет весело!» «Мы всегда там, где весело!» – согласилась Маргарита. «Давайте поторопимся!» Она толкнула дверь, обычно ведущую к столовой, но вместо привычного коридора там теперь разливался мрак. Маргарита подхватила коробку с украшениями и шагнула вперед. Когда девушки преодолели пространственно-временной туннель и оказались на крылечке избушки Еги, на заречье начали опускаться первые слои сумерек. Снег валил, превращая деревушку в место из чудесных снов. Тут и там уже сновали, хохотали, валяли друг друга в сугробах и распутывали гирлянды, рогатые существа всех размеров и форм. Шестиногое чудище в покачивающейся маске надвигалось прямиком на огненную и водяную. Эти с криками бросились в рассыпную, позабыв на тропинке коробки с мешурой и ёлочными шарами. В следующий миг они наткнулись на вещего Олега, за спиной которого волочился необъятный плащ, а на голове возвышалась костяная корона. Все это делало его похожим на короля неведомого подземного царства — и подруги решили, что наряд был подобран с долей самоиронии. Белая бесформенная хломида в маски неподалеку, возможно, оказалась бы аси-звезденкой, но проверять они не стали и направились по велению наставника к ближайшей беседке, которую воздушные колдуны уже украшали кристаллами-световиками. Под ногами у них крутилась Анисия, но привлекли ее, скорее всего, не световики, загоравшиеся ярче обычного от ее прикосновений, а присутствие Севы, которого, однако, сложно было различить, в группе волосатых великанов. С крыши беседки свесилась длинная пшеничная коса, и в прорезях маски мелькнули добрые глаза. «Привет, Катя!» — помахала Полина, только утвердившаяся в своих предположениях насчет заиграя Аврашкина, и принялась рассматривать Анисина одеяние. Отвороты на ее рукавах были обшиты обрезками лент, морозные узоры из серебряных нитей, вился по груди и спине. Маска была украшена стеклом, похожим на лед, и вместо рогов торчали заколдованные сосульки. В соседней беседке хор уже затянул песню. Кто-то из воздушных зачаровал колокольчики, развешанные на ближайшей ёлке. И те наполнили воздух веселым перезвоном. Деревня менялась на глазах. Темнело, снег шел не переставая. Повсюду зажигались гирлянды. На длинном столе вспыхнули световики и покатились рулоны льняных дорожек. Дарья Сергеевна сосредоточенно колдовала, чтобы над столом образовался невидимый купол и снег не долетал до тарелок. Ответок к веткам протянулись флажки. Ёлки обступили поляну. Полина не могла припомнить, чтобы они росли тут раньше, да ещё и в таком количестве. «Здорово, что потусторонние тоже дарят друг другу подарки на коледу, сказала Нисе, пританцовывая под новую песню. «Потусторонние не празднуют Калиду, они отмечают Новый год». «Ну, мы не так уж далеко ушли друг от друга в наших праздниках. Глядите, уж не Василиса ли скачет по ёлке?» Среди изумрудных иголок вспыхнул беличий хвостик. На верхушке еле нахохлилась большая сова, По стволу сновали туда-сюда две лапки. Вскоре еще одна белка вынырнула из пушистых лапищ. Елесполин, огромная, кряжестая, нависала над поляной, укрывала ее от черного неба. Казалось, что она все слышит, все видит и тоже улыбается. «Перевёртыши занимаются делом, заметила Анисья, пойдем отдадим им подарки, пусть повесит их на елку. Они побежали, не заметив, как одна рогатая фигура в беседке повернулась и уставилась им вслед. Воспитанники сбивались в хороводы или устраивали снежные баталии. Кто-то успел насыпать и раскатать целую гору снега, и теперь оттуда неслось с десяток расписных санок с визжащими наездницами. Василиса, Анисия и Полина поддались на уговоры Маргариты и пошли прокатиться. Правда, осознав скорость, с которой заколдованные санки срывались вниз, Полина передумала. Она уступила места подружкам, но вдруг кто-то схватил ее в охапку и усадил в салазки. По размерам можно было угадать под шубой парня. Полина попыталась вырваться, но полозья уже задрожали на снегу. ветер. подхватил их и столкнул с горы. Ах, если бы только этот чудак знал, как она боится скорости и таких опасных виражей. Если бы узнал под маской водяную колдунью и понял, что страх может вызвать приступ проклятия, глупый. Она впилась пальцами в варежках, в обхватившие ее руки и зажмурилась. Санки скользили, управляемые самим Морозом. Их ход был плавным и мягким. Мимо быстро проносились деревья и фигурки воспитанников. «Обгоняем!» — раздался сзади крик. Полинин спутник фыркнул и схватился за поводья. Что-то во всем этом показалось смутно знакомым. «Еще чего!» — послышался возглас, возмущенной Анисии. Она пронеслась мимо на своих санях, поднявшись в полный рост. Так что ее спутнику пришлось вжаться в спинку. «Обгоняю я!» Полина взвизгнула, потому что их сани едва не сбили Анисины. Парень в последний миг натянул повод и рванул в сторону. Полозья уперлись в ледяной нарост, скрипнули и подпрыгнули. Полина почувствовала, как ее отрывает от земли, и в следующую секунду уже грохнулась в рыхлый сугроб. ощутив, как ее придавило чужим телом. Она медленно выдохнула и прислушалась, не разлились ли по телу сосущая тревога и предчувствие беды, и не шуршат ли за спиной черные крылья. Но все было спокойно и тихо, только побаливала подвернутая нога, да снег противно таял за шиворотом. Наконец до нее долетели гомонный смех. Пока она переворачивалась, их окружили ряженые. «Вы целы?» — послышался заботливый девичий голос, и Полина вновь узнала целительницу Катю. «Ох, ну!» — и кувыркались. Глядя со стороны, можно было умереть от страха». «Что? Откуда здесь взялась Катя?» – подумала Полина. «Неужели схватил ее и посадил в санки Сева? Это с ним она сейчас летела вниз с горы, и он упал сверху, вдавив ее в холодный снег». И словно в ответ на ее вопрос блеснули черные глаза в прорезях маски над Катиным плечом. «Нет, вот он, Сева. Стоит цело невредим и даже не испачкан снегом». Над маской выбилась своевольная темная прядь, в которой заискрились блестки. Воздушные только-только закончили украшать беседки позолоченными ветками, звездами и лампочками. Сева осторожно отодвинул Катю и склонился ниже. Жива? Голос его звучал отстранённо, но Полина уже настолько к нему привыкла, что пришлось признать. Именно эти интонации ее успокаивали. Казалось, что пока заиграя Вражкин остается таким равнодушным, мир будет крепко стоять и не пошатнется, и никаким темным птицам ее не одолеть. Нога ушибла. Дай-ка я посмотрю. Сердобольная Катя бросилась к ней и приложила мягкую белую варежку к ее бедру. Полина огляделась. Парень, что запрыгнул с нею в санки, уже выбрался из сугроба и, отряхиваясь, склонился над ней. Он поднял маску, и Полина вздрогнула. На нее, печально улыбаясь, смотрел Алёша Попов: Прости, я думала, будет весело, сильно испугалась. Давай я помогу тебе встать. Лучше не устраивать Полине таких сюрпризов, мало ли, что может случиться, начала была Катя, поучительно глядя на Попова, но легонько тронул ее за плечо. Идем, с ней все в порядке». Нетерпеливо, как показалось Полине, бросил он и, развернувшись, быстро зашагал обратно к беседкам. Своих подруг Полина нашла только у подножия горы. Парни, прокатившие их, схватили салазки и помчались обратно наверх. «Мне показалось, это был Слава», — мрачно заметила Маргарита. «Ты имеешь что-то против него?» — спросила Анисия, выигравшая эту гонку. «Нет, но мне не по себе от того, что он проявляет ко мне знаки внимания. Значит, никаких чувств не осталось?» — спросила Василиса. Маргарита приглянулась с Полиной и по привычке потянулась к кожаному мешочку, спрятанному на груди. Полинины глаза беспокойно вспыхнули. «Нет, не осталось, конечно. С чего бы?» — ответила Маргарита после паузы. «А что за похититель был у тебя, Василиса?» Та развела руками, а Полина снова поглядела на золотое праздничное зарево среди ветвей. Хотелось, чтобы эту веселую забаву устроил Митя. Хотелось, чтобы это он сжал в объятиях рыжеволосую колдунью и усадил ее в свои салазки. Но нет, это был не Митя. «Полина сегодня уже успела заметить Муромца у стола и теперь легко отличала его по наряду». «Может быть, перекусим?» — ворвался в ее мысли голос Маргариты. «Я бы выпила горячего сбитня и съела блинчик». «Согласна, но помните, не переедайте. Иначе не останется места для праздничного ужина», — заметила Анисия, будто представляла, что местный ужин хоть отдаленно, будет напоминать пир в особняке Муромцев. Пришлось пробираться прямиком к улице, жировых молний. Огненные соорудили там помост, водрузили на него прилавок с котелками и тарелками, а рядом выстроили что-то наподобие стойки медвежьего угла. Конечно, царствовал там Василий, и подруги еще издалека догадались, что просто сбить ним им сегодня не отделаться. На помосте собралась хохочущая толпа. Каждый подбегал со своей кружкой или тарелкой за добавкой, уплетал блин и мчался обратно, заканчивать декорации и репетировать песню. Анисе приметила Севу и брата, топтавшихся в конце очереди, Девица, что таскалась за, заиграя в Рашкиным, в поле зрения не оказалось. О, малышня, привет! Без улыбки воскликнул Митя и потер ладони. Пропустите без очереди, а протянула Анисья. Даже если мы это сделаем, заметил Сева, вам все равно вряд ли достанется хоть что-то. Ты только посмотри, сколько людей и как мало они принесли еды. Зато останется место для праздничного ужина, да, Анися? воскликнула с иронией Маргарита. Анися фыркнула и огляделась, начиная пританцовывать на месте, чтобы не замерзнуть. Вдруг что-то будто кольнуло ее, как иногда случается в миг общего веселья почувствовать внезапную пустоту. Она резко обернулась, доверившись интуиции, и в тот же миг глаза ее широко распахнулись, а рот удивленно округлился. Она вцепилась ногтями в локоть, заиграя Вражкина. Там! прошептала она, начиная судорожно дергать за ткань его расшитого кафтана. Глаза ее были устремлены на пустую улицу, где спящие избушки тонули в темноте. Там был Велес. Она слишком отчетливо увидела промельк его фигуры, чтобы сомневаться. Это точно был Дима Велеса, значит, он каким-то образом проник за речье, хотя это никак не укладывалось в голове. Анися, забыв про все на свете, рванула туда, и все остальные, не сговариваясь, кинулись за ней, сбивая с ног выстроившихся в очередь магов. Друзья за мгновение миновали длинную, бревенчатую стену избы и, едва не споткнувшись о сугроб, уставились на дверь. Та темнела прямо посреди небольшого пятачка между избушками и медленно таяла в воздухе. Увидев, что очертания ее стремительно бледнеют, Аниси снова прыгнула вперед, спиной ощущая движение друзей. Они следовали за ней. С разбегу они налетели друг на друга в узком проеме и вывалились в душную темноту пространственно-временного тоннеля. Аниси стала казаться, что она задыхается. Волосы под маской сбились и лезли в глаза. Ее обдало морозным воздухом с примесью странного запаха гари. Она почувствовала, что падает под весом чужого тела и услышала жалобный вой дверей. В глаза ударил ядовито-оранжевый свет электрического фонаря. Аниси откашлялась, выбравшись из-под чужих плащей и рогатых масок, и огляделась. В обе стороны бежал узкий переулок. Дома казались серыми утёсами, подпиравшими небо неестественного оттенка. Это была смесь зеленого и лососёво-розового. Звёзды на нем не читались. Переулок был пустынным, так и не скажешь, что сегодня гуляние. Но и тихим это место назвать не получалось. Откуда-то из-за стен доносился то нараставший, то чуть удалявшийся рокот». Первая опомнилась Полина. Она подбежала к ближайшему углу дома, где под снежной шапкой виднелась табличка. На ее спине смешно болталась рогатая полумаска. Взгляд пустых глазниц казался изумленным. Мити тем временем отряхивал старую ритуальную накидку. Остальные оглядывались. Полина вернулась и дрожащим голосом произнесла «Если я не ошибаюсь, мы в Москве». За спиной Анисии была металлическая дверь. Сбоку светился небольшой экран с красной точкой. Она подергала дверь за ручку, но та не поддалась. «Вход в подъезд защищен кодом», — пояснила Маргарита, начиная приходить в себя. Аниси еще раз оглядела дверь, из которой они вывалились всего минуту назад, и постаралась убедить себя, что вернуться через нее уже точно не получится. «Там был Дима Велес», — произнесла она в свое оправдание, словно кто-то задал ей вопрос. «Мы в курсе», — ответил Сева, но в его словах не было иронии. Все верили Аниси и собственным опасениям. «Но как он смог проникнуть в Заречье?» – воскликнула Маргарита. Полина посматривала то в одну, то в другую сторону. Но, конечно, Димы нигде не было. «Наверное, это могут делать члены семьи Велесов», – предположил Митя. «Логично, что после посвящения к нему переходит это знание». «Но почему Вера Николаевна ничего не предприняла?» – не унималась Маргарита. «Получается, Дима может беспрепятственно приходить в Заречье? Может, он тогда и своих темных дружков туда приведет? А что, отличная идея!» Может быть, Вера Николаевна никак не может это контролировать? Не уверен, что она способна лишить его возможности перемещаться в деревню. «Возможно, нам стоило...» — вяло пробормотала Аниси, чувствуя свою вину. «Просто сообщить ей, а не бросаться вслед за ним». «Так у нас хотя бы был шанс его догнать», — пришла на выручку Василиса. «Ребята», — прервала их Полина, — «я понимаю, что Дима и безопасность за речи очень важны, но мы в Москве, и нам надо как-то отсюда выбираться». маргарита кивнула и уставилась на друзей она давно не жила в потустороннем городе но ей все равно было понятно что их внешний вид самый неподходящий для посещения столицы все были обуты в пушистые валенки без колош одеты в лохматые куртки и пальто подпоясанные колокольчиками и расписными лентами а о масках и говорить нечего кто нибудь знает как попасть в росеник из потустороннего города спросила она но все лишь потупили глаза — Главное, ступайте аккуратнее, — сказала Полина. — В городах дорогу посыпают реагентом. Наши валенки развалятся уже через пару часов, если не будем смотреть, куда идем. Она поежилась, затянув потуже пуховый платок. Вынула из карманов варежки и с трудом нацепила их на замерзшие руки. — Если мы пойдем туда, то выйдем на центральную улицу. Там я сориентируюсь быстрее, — продолжила она. — Может быть, разработаем какой-то план? — Да, Вась, именно это нам и нужно, — согласилась Маргарита. В конце переулка плыхал свет, и с грохотом носились автомобили. «А у муромцев нет какого-нибудь особняка в Москве», — предположил Сева. «Кстати, здесь есть гостевой дом для магов и старинных родов, которые бывают в городе проездом», — осенила Анисию. «Где? В какой части города?» «В центре. Я бывал в нем раза три», — сказал Митя. «Да и Анисия его видела в детстве». «Ого!» Они вышли на большую шумную улицу. Людей здесь было много. Кто-то бежал по своим делам, кто-то медленно прогуливался». Всё тонуло в уютном свете лампочек и фонарей. Несколько подружек фотографировались у пушистой ёлки, украшавшей вход в один из магазинов. Семья с двумя хохочущими детьми разглядывала витрину. А чуть впереди, в самом начале площади, возвышались огромные ворота, будто сделанные из тысяч льдинок. Под ними толпились домики-ярмарки. Сквозь грохот автомобилей долетали отголоски старой народной песни. «Фотосторонние всё-таки празднуют?» — спросила Василиса. «Нет, город украсили к Новому году», — ответила Маргарита. «Ну, что там про этот гостевой дом для колдунов? Вы помните, как он выглядит?» «Это небольшая усадьба с особняком голубого цвета», — Митя прикусил губу и задумался. «Но я не знаю ни адреса, ни потустороннего названия усадьбы. Когда-то давно она принадлежала одной из ветвей рода Долгоруких». Он бегло, немного виновато взглянул на Василису и тут же продолжил. «Но в этом доме всегда жили потусторонние. Они охраняли, его содержали в порядке. Я плохо знаю подробности». Помню только, что один потусторонний хозяин увлекался историей и собирал огромную библиотеку. Колдуны охотно помогали ему добывать редкие книги. За это он разрешал им пользоваться зданием и никому ничего не рассказывал. Так, после долгого перерыва, семьи снова смогли использовать это место для своих дел. В прошлом веке было проще всего. Здание сначала считалось заброшенным, а потом там то и дело менялись разные организации. Никто не мог задержаться надолго, но вы понимаете, почему. Магический фон всем мешал. «А сейчас там что?» — нетерпеливо воскликнула Маргарита. «Не знаю, но, возможно, у нас получится войти. Если там есть кто-то из магов, то нам, считай, повезло». «Например, кто-то из брюсов. Они ведь контролируют все перемещения», — подхватила Аниси. «Возможно, получится проникнуть в особняк даже без брюсов», — предположил Сева. «Если муромцам открыт туда вход, вашего прикосновения к дверям вполне может оказаться достаточно». «Мы должны попробовать», — сказала Маргарита. «Другого выхода у нас нет», — согласилась Полина. «Жаль, мы не знаем, что сейчас находится в этой усадьбе. Так было бы проще ее отыскать». Маргарита подскочила к проходившему мимо парню. «Простите, вы случайно не знаете где-нибудь неподалеку, в центре Большой Голубой Особняк или усадьбу?» Парень на секунду задумался и покачал головой. «Рано или поздно мы наткнемся на того, что сможет нам помочь». Она выхватила из толпы женщину и повторила вопрос. «Ох, ребятки, вам найти москвичей. Я тут впервые». Еще несколько прохожих тоже ответили отрицательно. Маргарита видела, как потирают замерзшие руки Анисии и Полина. Митя почему-то побледнел и выглядел осунувшимся, как если бы у него сильно разболелась голова. Василиса хоть и разглядывала город с любопытством, то и дело тревожно озиралась, и только по Севе ничего не было понятно. «Откуда то потянула ароматом горячей еды?» и живот Маргариты тихонько заурчал. Странно было оказаться посреди потустороннего города без денег, местных знакомых и даже термоса с чаем. Тревогу Василисы легко было понять. Еще пару часов, и всем им захочется есть и пить, а усиливавшийся мороз не позволит бесконечно блуждать по улицам. «К нам идут люди». И правда, толпа из трех взрослых и четверых разновозрастных ребятишек двигалась навстречу с широкими улыбками. Маргарита разглядела в руке одной из женщин фотоаппарат. «Ой, а можно с вами сфотографироваться?» — защебетали сразу все взрослые. «Вы так понравились детям?» Не дожидаясь ответа, дети втиснулись между Анисей, Полиной и Митей. Один мальчик попросил одолжить ему маску для фото, а его мама в самый последний миг запрыгнула в кадр и обняла Маргариту Севой. «Ну, давайте и меня тоже», — попросил мужчина, передавая фотоаппарат своей спутнице. Теперь он встал в центре лохматой рогатой толпы неважно важно, сложил на груди руки. Женщина сверкнула вспышкой камеры и довольно улыбнулась. «А кого это вы тут изображаете?» «Нежить», — ответила Маргарита. «Это колядки, Ваня, колядки. Ты что, не знаешь?» — воскликнула одна из женщин, закатив глаза. «А можно мне маску?» – безостенчиво продолжил выпрашивать мальчик, но Митя сурово покачал головой. «Что это было?» – воскликнула Анисия, когда потусторонние отошли и уже увлеклись фотографированием детей возле светящихся ворот. «Нас за кого-то приняли», – догадалась Полина. «Это здорово. Давайте заглянем на ярмарку. Мне кажется, там больше людей, у которых можно спросить про усадьбу». «Смотрите!» – воскликнула Василиса и указала на очередь, извивавшуюся от одного праздничного домика к другому. Там среди людей, одетых в обычные потусторонние пуховики, топталась парочка лохматых и рогатых незнакомцев, всем своим видом напоминавших воспитанников заречья. Эти двое о чем то переговаривались, то и дело, наклоняясь друг к другу и стукаясь большими деревянными масками. Наконец подошла их очередь. Рука, высунувшаяся из окошка с уютным медовым светом, выдала им по стаканчику с кофе, и рогатые отошли в сторонку. «Идём», — оживилась Маргарита, с завистью, глядя на горячий кофе, зажатый в огромных варежках. «Стоя, если это пыталась возразить Анисия. «Это просто работники ярмарки. Вот почему с нами фотографировались люди. Они перепутали». «Наверное», — согласился Митя, внимательно разглядывая незнакомцев. «Одежда у них какая-то странная. Да и маски». «Конечно. Они нужны только для образа». Маргарита решительно направилась к незнакомцам, таща за собой Анисию. «Ребята, привет!» Она старалась говорить непринужденно, но взгляд ее то и дело падал на стаканчики, от которых поднимался пар. «Привет!» Отозвались рогатые, веселыми мужскими голосами. «Не поможете нам? Вы что здесь делаете?» «Работаем», — усмехнулся один из парней и стянул маску. «Как и вы». «А вы хорошо знаете эту часть города? Мы ищем одно место, старинную усадьбу. Там большой дом голубого цвета». «И ворота», — добавил Митя. «Да, и ворота». Парни переглянулись. Второй тоже снял маску и звучно отхлебнул кофе. «Вроде что-то такое попадалось на глаза». «Да, верно». «А вы не помните, где?» — воскликнула Василиса. Не, да вы в интернете поищите, пожал плечами один из парней. Хорошие у вас костюмы, кто делает? У нас нет интернета, сказала Полина, выступая вперед. А нам очень-очень нужно туда попасть. А, так у вас там площадка, и как это вы без интернета? Парень вынул из кармана телефон, и экран засветился от прикосновения его пальца. Оставили телефоны, ну, там, пробубнила Полина. Особняк голубого цвета в центре, продиктовал сам себе парень, завис над экраном, и вдруг воскликнул. «Вот, есть!» – проходил мимо него сто раз и ни разу не обращал внимания. «Как так? Усадьба? черткова На Мясницкой? Ваша?» Полина подозвала Митю. Он взглянул на фотографию и неуверенно улыбнулся. «Да, наша, спасибо!» – воскликнула Маргарита. «Спасибо. Подскажете, как дойти?» «Да вам в такой холод лучше на метро, и быстрее будет». «На метро, да». Маргарита оглянулась на своих спутников, уже понимая, что без денег никакой транспорт им не светит. «А пешком далеко?» «Да не нужно им на метро», — возразил второй рогатый. «По времени то на то и выйдет. Минут двадцать». «Вот, видите памятник долгорукому? Вам вон туда, прямо, а дальше разберетесь. «Спасибо». Друзья отошли на несколько шагов, и все как один застыли с поднятыми головами. Могучий воин на огромном коне и высоком постаменте был почти незаметен под пушистой снежной шапкой и в море праздничных огней. Его холодная бронзовая фигура сливалась с темнотой неба, и лишь вытянутая правая рука попадала в луч золотого света. «Памятник долгорукому. Как мило», — сказала Аннисе. «Интересно, он может быть связан с теми долгорукими, которых мы знаем?» — спросила Полина. «Если бы еще быть уверенной, что он был потусторонним», — отозвалась Маргарита. «Вряд ли мы это поймем, стоя у его памятника», — добавил Сева. «Давайте поторопимся». Они обогнули ярмарку, стараясь не обращать внимания на ароматы кофе и коричных булочек. Проходя мимо кафе, они одновременно ускоряли шаг и не оглядывались. Оставалось надеяться, что в гостевом доме их накормят ужином или хотя бы напоят чаем. Маргарита еще пару раз уточнила дорогу у прохожих, и вот, наконец, впереди показался угол высокого голубого особняка. Он с облегчением выдохнул Митя. Маргарита пробежала глазами по шести колоннам, увенчанным белыми шарами и соединявшим черную весь забора с воротами. В окнах было темно, занесенный снегом двор за воротами спал. И только расчищенная дорожка, которая вела к лестнице, говорила о том, что люди здесь все таки появлялись. Митя толкнул створку ворот, но они оказались закрыты. Анисе тоже попробовала прикоснуться к ним, но ничего не изменилось. «Что? Что, если и Дима направился сюда же? Что, если он внутри?» — проговорила Василиса. «Вряд ли Велес сбежал в Москву», — сказал Сева. «Скорее всего, туннель за ним уже начал схлопываться, поэтому мы не смогли догнать его и провалились в ближайший выход». «Попробую отправить информационный ком». ониси вылепила прямо из воздуха сгусток слабого света и бросила его за забор. Шарик проплыл над крыльцом, стукнулся в одно окно, другое, третье. Везде было заперто, никто не услышал бьющегося в стекло информационного кома, и тот постепенно растаял в темноте. «Дела плохи, подытожил Сева. «Здесь написано, что это музей, и работает он до восьми вечера», — прочитала Василиса на табличке. Ведь должен остаться сторож, охранник, кто-нибудь, воскликнула Полина. Даже если он выйдет, то что мы ему скажем? спросила Маргарита. Может, говорить с ним будет надобности, предположила Василиса, все еще рассматривая табличку на воротах. Если у колдунов есть сюда доступ, значит все разрешится, тем более с нами муромцы. А если это будет обычный потусторонний, которого ни о чем не предупредили. Даже если и так, вмешался Митя, сдавшись, отступив от ворот, замок которых не поддавался ни заклинанием. неприкосновением, выходцы из древнего рода. У нас будет хоть какой-то шанс попасть внутрь, а пока мы стоим тут совершенно одни, вход в особняк нам, похоже, закрыт. Маргарита поежилась, Даже ей огненной уже становилась зябка. Захотелось очутиться в уютной гостиной Нестора, прижаться головой к спинке мягкого кресла и прикрыть глаза, позволяя колдовским снам о духе Мороза, Карачуне, завладеть ее мыслями. Хотелось, чтобы песни колядующих убаюкали ее, унесли в неведомую страну смешных рогатых существ, увешанных колокольчиками. «Ладно, не поддаемся отчаянию», — услышала она решительный голос Полины. «В Москве живет мой дедушка, и мы...» «Что же ты сразу не сказала?» «Подождите», — остановила Полина поток возмущения. «Дом его находится не близко. Пешком мы никак не доберемся. Но у нас нет денег на транспорт. Мы бы легко доехали на метро, но в таких нарядах нам не удастся пройти мимо турникетов незамеченными». «Может, попросим денег у прохожих?» «На нисе здесь никто не знает муромцев, а потому не поверят, что благородное семейство обязательно возместит долг». И что же тогда делать? Полина переглянулась с Маргаритой. Теперь обе чувствовали нарастающую тревогу. Это был их город. Когда-то он казался бы простым и понятным. Теперь же все поменялось. Сосредоточиться на деталях не удавалось. Надо было думать о том, как отсюда выбраться. Но у обеих в головах уже возникали десятки вопросов, и хотелось скорее обо всем поразмышлять. Жизнь здесь отличалась от жизни в Россиннике кардинально. Это тревожило и мешало концентрироваться на нужных вещах. «Может быть, вернемся на площадь?» — предложила Василиса. «Зачем?» — спросила Анисия еще раз, дернув створку ворот. «Но «Ну, меня туда тянет», — Василиса постеснялась признаться, что ей показалось, будто бы огромный человек на бронзовом коне ей подмигнул. Даже если бы монумент был зачарован, вряд ли бы Долгорукий стал подавать знаки какой-то незнатной девчонке. «Там хотя бы есть еда», — пожал плечами Сева, поверив в Василисину интуицию. «И, возможно, нам удастся одолжить денег у тех двоих парней, что работали ряжеными», — кивнула Маргарита. По дороге обратно они обдумывали, что будут делать, когда наступит ночь. Закроется кафе, а улицы опустеют. Полина помнила, что метро работает до часу ночи, и в вестибюле можно будет немного согреться. Но что делать потом? Сначала ей пришла в голову мысль поймать такси, доехать всем вместе до дедушки и попросить водителей подождать, пока она сбегает домой и попросит у деда денег. Но эту идею она не решилась пока озвучивать. Что если Ольга Феншо уже забрала дедушку во Францию, как часто делала в новогодние праздники? В Европе была в разгаре рождественская неделя, и дедушка вполне мог разгуливать по вычищенному бульвару Бордо. «Надо оставлять какие-то знаки, чтобы наши могли нас найти», в это время говорила Анисия. «Если, конечно, кто-то хватится нас раньше утра», мрачно продолжил Митя, «надеемся на Катю». «А Марьяна? Вы не должны были праздновать вместе с Марьяной?» Митя глянул на сестру, скептически изогнув бровь. «Ну, может, Арсений или Вилкин или Василий?» «Это вряд ли». «Слава или Алёша Попов», — произнесла Полина почти умоляюще, будто кто-то из этих двоих мог бы её сейчас услышать. Они снова очутились на площади. Людей к этому времени стало меньше, окошки ярмарочных домиков уже погасли. Только мерцали гирлянды на елках. да неугомонная молодежь продолжала фотографироваться в нарядных проулках. Друзья покружили у памятника, но работников не нашли. Лишь мужчина с надписью «Охрана» на спине равнодушно скользил взглядом по последним прохожим. Боги, пошлите нам удачу, наконец взмолилась Маргарита. Сейчас нам больше ничего не поможет. Они должны тебя услышать, воскликнул Муромица и улыбнулся. Можешь еще добавить, что, мол, если не пошлют, встреча с Марой для них неминуема. Сева внезапно шагнул к Полине и указал на ее пояс. Калейдоскоп, сказал он. Полина схватила калейдоскоп и в необъяснимом порыве прижала его к груди. Щеки ее запылали. Это был подарок от Севы, он был ей дорог. Но как же в этом признаться, когда на нее смотрят во все глаза и видят в красивой старой вещице шанс на вызволение? Что? Сева улыбнулся, но это была не та добрая улыбка, которую хотелось увидеть Полине. Казалось, он вот-вот едко над ней подшутит. Жалко? Не жалко. Нет, жалко. Он показывает красивые картинки. А как нам поможет калейдоскоп? Удивилась Василиса. Его надо разбить, тогда из него высыпется удача. Это чушь. «Он давно не работает. Ты же говорил, что нашел его среди поломанных вещей», — возразила Полина. «Боюсь, у нас нет выбора», — пожал плечами Митя и протянул руку. Полина вздохнула, нацепила калейдоскоп от пояса и отдала Муромцу. Митя решительно швырнул его на асфальт. Стекло тут же задребезжало и разлетелось, выпустив из плена латунного корпуса целую горсть бусин, стекляшек и блесток. Полина присела и подобрала несколько из них. Это и впрямь были обычные бусины с облупленными бочками и сверкающими вкраплениями. Они и образовывали, сливаясь, волшебные приморские города и подводных чудищ. «А как мы поймем, что удача уже снизошла?» — спросила Маргарита, нависнув над ней и тоже разглядывая узоры стекляшек, превратившихся из колдовских частичек калейдоскопа в горстку мусора. «Ну...» — просинул Митя, пожав плечами. «И что вы тут стоите?» — внезапно раздалось у них за спинами. Потусторонняя девушка в пухвике и натянутой сверху белой футболке с красными буквами на груди. Уперла руки в бока и насмешливо улыбалась. Полина пробежала глазами по ее майке и прочла слово «организатор». «Мне вас по всей Москве ловить?» «Да мы тут...» — робко произнесла Полина, понимая, что они смотрятся слишком странно с застывшими лицами и сползшими на лбы масками. Разбили одну вещь. «Хм...» — притянула девица, но даже это у нее получилось звонко, будто она всю жизнь только и училась, что громко и отчетливо говорить на публику. «Жалко, да. Ну, пошли». Она махнула рукой, бодро развернулась и зашагала на неустойчивых каблуках через площадь. Друзья переглянулись и молча двинулись за ней. За фонтаном, занесенным снегом и лесом, привезенных сюда елок, прятался шатер. Девица властно отдернула тканевую дверцу и жестом показала рогатым заходить. Один за одним они протиснулись в душное тепло. Здесь кисловато пахло перезаваренным чаем и бананами. Потемневшие фрукты были вывалены в огромную миску на столе. Тут же выстроились пластиковые стаканчики, коробка с рафинадом и пара упаковок печенья. Проголодавшейся Полине даже это показалось аппетитным. На крашке стола пристроился ноутбук. За ним сидел сутулый парнишка с заспанными глазами. «Вот, привела», — гордо сообщила девица-организатор. «За ними, видите ли, надо по всему городу бегать, словно не хотят денег». При упоминании денег они с Севой оживились и уставились на говорившую. «А эти откуда?» — лениво спросил паренёк. «Уличный театр. Уличному театру я уже все отдал. Не знаю, кому ты там что отдал. По костюмам, что ли, не видно, что это уличный театр. Те-то с настоящими масками уже уехали». «Мы из уличного театра», — подтвердил Митя. «Вот», — развела руками девушка. «Ну все, где конверты?» Парень вынул из-под ноутбука стопку белых прямоугольников, разложил их веером и с недоумением пересчитал. Их оказалось только четыре. «Не хватает», — он хмуро посмотрел на ребят в рогатых масках. «А вы точно наши?» Все молчали. Полина с Маргаритой переглядывались. Они уже свыклись с жизнью колдунов. Те ни за что не возьмут чужое, только если судьба сама не сунет им это в руки. И, конечно, они не выдадут себя за кого-то другого зная, что кто-то по их вине может лишиться заветного конверта». Девушки судорожно обдумывали ответ. Обе понимали, что без денег им в Москве никуда не податься. У всех давно урчало в животах, и ночь обещала быть морозной. Под утро на улице они просто закоченеют. При этом нарушить принцип их новой жизни они не могли. Что-то внутри не позволяло этого сделать. Девица в Фиолетовом повернулась к пареньку и перешла на крик. «Конечно, это наши. Господи, да за что мне это? Почему ни один день мы не можем отработать нормально?» Почему вечно нас пытаются обдурить? Думают, не заметят, что не доложили конвертов с гонораром для артистов? И вот что мне теперь делать? Да, это копейки, но знаешь ли, тому из своего кошелька, этому из своего кошелька, а потом у нее ведь не допросишься. О, этой стервы». Очевидно, парень за ноутбуком понимал, кого имеет в виду разозлившаяся девушка. Он почесал голову, сильнее растрепав волосы, и сонно уставился куда-то в пол. «Хорошо, хорошо. Я-то заплачу из своих. Мне перед людьми неудобно. Вот, ребята, держите». Девушка сунула им в руки конверты и две голубые купюры. «Спасибо вам. Как день прошел?» «Хорошо», — нашлась Маргарита и постаралась выдавить бодрую улыбку. «С нами много фотографировались. Вы говорили людям заходить на наш сайт?» Осведомилась девица, едва доходившая Маргарите до плеча, и перевела серьезный взгляд на Севу. Тот молча смотрел на нее, а Полина почувствовала, как в груди разливается дрожащими колокольчиками смех. Еще мика она не выдержит и расхохочется от абсурдности происходящего. «На наш сайт, ребята! Не расстраивайте меня! Вы что, забыли?» «У вас такие красивые глаза!» Полина дернулась, приглотив смешок, и уставилась на Севу. Он смотрел на девушку, не моргая, и голос его звучал так холодно и так строго, что сам смысл фразы казался неправильным. Но было в его голосе что-то тягучее, как патока, и оно уже стекало вниз по Полининым внутренностям, наполняя тело липкой тяжестью. Когда... Когда она успела сдаться под чарами нечисти, почему, чем упорнее она училась повелевать речными мериками и морянками, тем яснее становилось, что сирену ей не одолеть. «Прав, правда?» — захлопала ресницами девушка и вытерла вспотевшие ладошки о футболку. Парень за ноутбуком неловко заёрзал на стуле и уткнулся в экран. «Завтра вы тоже здесь будете?» «А куда ж я денусь? То есть, да, завтра работаю, в общем, но ну, только до шести». Как раз после шести я свободен, сказал Сева, медленно по-змеиному наклоняя голову. О, девушка залилась краской. — «отличненько, зайдете тогда. Ну, хорошего вам вечера, ребята. Она рассеянно похлопывала себя по бедрам и переступала с ноги на ногу, глядя на севу из-под длинных синих ресниц. Он улыбнулся и пошел вслед за друзьями, уже предугадывая издевательский хохот муромца и водяной колдуньи. Митий впрямь смеялся, только почему-то с Маргаритой. Она при этом сжимала в руке темный мешочек и тут каким-то образом удерживал в равновесии ее разум, не позволяя до конца поддаться чарам. Полина же казалась задумчивой и даже расстроенной. Она вцепилась в Василисин локоть и сверлила взглядом улицу. «Слушай, а есть разница, что ты говоришь девушке?» — спросил Митя. «Ты можешь ей таким же тоном сказать какую-нибудь ерунду и сделать так, чтобы она все равно попалась в эту ловушку? Ну там, зачитать рецепт зелья или новость какую-нибудь сообщить?» Он сам расхохотался от своей идеи. «Не пробовал», — признался Сева. «Проверим в следующий раз». «Давайте на мне», — предложила Маргарита. «Правда, я за себя не отвечаю». Они с тем временем прижимала к груди конверты и что-то шептала. Полина догадалась, что это были слова благодарности и извинения за то, что чьи-то деньги достались им. «У нас шесть тысяч», — объявила Маргарита, отсмеявшись. «Теперь мы можем ехать к дедушке. Но сначала пойдем есть. Все тратить нельзя. Нам нужны деньги на дорогу сегодня и завтра». Еще надо заглянуть в магазин перед тем, как мы поедем ночевать. Хотя бы купить зубные щетки и теплые носки». «Магазин здесь найти будет трудновато», — буркнула Полина. «Доедем до станции, где живет дед. Там точно есть супермаркет. Еду тоже купим там». «Почему? Я не знаю, дома ли мой дедушка. Тетя могла забрать его во Францию. Она почти всегда так делает. Поэтому тратить деньги на кафе нам сейчас очень неосмотрительно». Все переглянулись устало и мрачно. В ближайшем к метро ярмарочном киоске, который оставался открытым, они все же купили горячий кофе. В кассе метрополитена Полине дали шесть плотных прямоугольных билетиков, которые она раздала друзьям. Но не успели они приложить билеты к турникетам, как посоветовала продавщица, видимо, принявшая их за гостей из глубинки. В вестибюле замигал свет, и прозрачные дверцы между турникетами синхронно распахнулись и застыли в таком положении. Работники станции тут же засуетились и забегали вокруг, не понимая, что произошло. Мужчина, выглянувший из стеклянной будки, посмотрел на билеты в руках ряженых и устало махнул, давая знак «Проходить». «Что это было?» — воскликнула Маргарита, перекрикивая рев тормозившего у перона поезда. «Ты», — ответил ей Сева, — «огненная магия часто вызывает помехи в работе потусторонних устройств, но, к сожалению, чаще всего это непредсказуемо». «Поезда здесь движутся от электричества», — произнесла Полина, уже без рвения глядя на открывавшиеся двери. «У нас есть запасной план?» — спросил Митя. «Нет». «Тогда остается только рискнуть». Он поманил друзей рукой, и все шестеро запрыгнули в поезд. Двери закрылись, поезд тронулся. Загрохотало, словно за окнами в темноте обрушивался водопад. Полина подошла к схеме с разноцветными линиями и точками станций. Маргарита наблюдала за друзьями. Митя, Сева, Вася и Аниси с любопытством разглядывали вагоны людей. Пассажиры же с удивлением косились на их странно одетую компанию. После горячего кофе в душном тепле поезда, мчавшегося под землей, Маргариту стала клонить в сон, но она все равно не могла оторваться от обстановки. Она жадно прочитывала рекламные плакаты, расклеенные на стенах, будто пыталась там что-то найти. Почти на каждом из них изображались счастливые, хорошо одетые и почему-то ужасно похожие друг на друга люди. В вагоне напротив же все лица казались настолько разными, что хотелось разглядывать каждое. Однако живые люди выглядели гораздо печальнее своих напечатанных на картинках собратьев. Маргарита пробежала взглядом по уставшим лицам. Почти никто не улыбался. Многие хмурились. Она вспомнила свое наивное восхищение красотой колдунов и колдуний, с которыми никак не могла справиться в первые месяцы жизни в Заречье. Теперь ей вдруг стало ясно, от чего она возникала. Колдуны не отличались иными чертами лиц или особенным телосложением. Дело было в их внутренней силе, в гармонии и спокойствии. В том, насколько включены они были в каждый свой вдох и выдох. «Это очень странно», — вдруг сказал Сева. «Что?» — Маргарита подняла голову. Сева кивнул на сидящих людей. Больше половины из них смотрели в светящиеся экранчики телефонов. «Забавно выглядит. Я думал, с потусторонними все обстоит намного сложнее, но когда они так увлечены, они очень подвержены любому влиянию. Теперь понятно, как старообрядцам с такой легкостью удается выкачивать из них силы». «Разве увлечённость этому способствует?» — спросила Полина. Такой вид увлечённости — да, только у некоторых из них мысли сейчас хорошо защищены от воздействия. Скорее всего, это значит, что у них идёт активный умственный процесс. Может быть, они работают, читают что-то сложное или считают в уме, — положила Маргарита, пытаясь заглянуть в телефон ближайшего к ней потустороннего, привалившегося к спинке сидения. Вероятно, но у всех остальных с защитой очень плохо. «И тем не менее они защищены от нашей магии», — сказала Василиса, хотя в голосе её послышалась неуверенность. «И да, и нет». Открытое колдовство против них может обернуться трагедией для мага. Но если найти лазейку, Сева посмотрел на Муромца. Он знал, что другу близка идея вещего Олега и Писарева о том, что, возможно, совсем скоро придет время перевернуть историю еще раз и рассказать потусторонним о существовании магического сообщества. Однако сейчас Митя выглядел ненастроенным на этот разговор. Он казался подавленным и усталым. На потусторонних он глядел с явным разочарованием. Ощущения, исходившие от пассажиров, не складывались в привычные образы, не ассоциировались со стихиями или природой. Сева это одновременно и завораживало, и пугало. Люди в вагоне были словно воины без брони. Ничего не стоило пробраться в их головы и подсадить какую-нибудь идею, заставить встать, выйти из поезда или начать говорить. Сева даже почти решился на эксперимент, но водяная колдунья неожиданно потащила друзей к выходу. На станции она быстро нашла указатели. Было ясно, что она хорошо помнила место, где жила раньше. На выходе из метро Полина остановилась и, прищурившись от ледяного ветра, осмотрелась. «Вон там есть супермаркет», — она указала в нужную сторону. «Там мы раздобудем еды, а еще сможем купить все для ночевки. «На все у нас не хватит денег», — тут же откликнулась Маргарита. «Но смотря что ты считаешь самым нужным», — рассмеялась водяная колдунья. «Надеюсь, мы обойдёмся без пижамных штанов и масок для сна». «Главное, удобный халат», — сказал Митя, и девушки засмеялись. «Поверить не могу, что к леду мы праздновать будем вот так». — развела руками Аниссе, заходя вслед за друзьями в магазин. «С другой стороны, это самое необычное празднование в моей жизни», — отозвалась Василиса, и Сева кивнул. «Разделимся», — строго проговорила Полина, одним махом оборвав их шутливое настроение. «Магазин не круглосуточный, так что нам надо успеть набрать продуктов». «Тогда я за щётками», — сказала Маргарита, и, ухватив под руку Василису, повела ее вдоль рядов. Через четверть часа друзья встретились у кассы, расплатились и снова оказались на Морозной улице. Я придумала план. Начнем с того, что к деду придем только Полина, Анисе и я. Вы же, Маргарита указала она, Васю Митью и Севу, будете в обличьях животных, вроде как наши питомцы. Мы представимся подружками из Полиной школы. Так мы сможем разместиться на ночлег, согласилась Полина. Квартира небольшая, в шестером мы просто не влезем. Давайте сделаем так: я поднимусь одна, предупрежу дедушку о нашем визите и спущусь за вами. Не хочу пугать его всей нашей компанией. «Ну а вы пока колдуйте, чтобы он оказался дома и не укатил во Францию к моей тете. Дом был похож на огромную вытянутую кверху коробку со множеством окон огоньков. Полина исчезла за дверью, а друзья остались разглядывать двор. Митя все еще был сам не свой, и Маргариту это волновало. «Ему нужно серьезно подумать о потусторонних», ответил Севан на ее вопрос о том, что случилось. В магазине его слишком шокировали некоторые прилавки. «Мясной отдел», догадалась Маргарита. Митя немного позеленел, Или так казалось в химическом фонарном свете? Возможно, его отношение к потусторонним прямо сейчас претерпевает изменения. Сева снова усмехнулся. Наконец Полина выскочила на крыльцо и поманила друзей. Митя, Сева и Василиса обернулись с животными и запрыгнули друзьям на плечи. Однися с любопытством разглядывала подъезд. Узкая лестница с темными пролетами и лестничные площадки, освещенные тревожным светом зеленоватой лампочки, совершенно не вязались с ее представлениями о доме. И хотя в Рассейнике тоже была улица с многоквартирными домами, выглядели они совершенно не так. Здесь плохо пахло, да и воздуха было мало. На четвертом этаже, где Полина остановилась, хотя бы велись вдоль стены растения в горшках. Анися провела по одному из них пальцами и немного успокоилась. Полина подергала за ручку двери. На пороге возник пожилой мужчина в клетчатой рубашке. «Ну вот, деды, мы пришли», — сказала Полина, приглашая подруг в квартиру. «Это Маргарита и Анисия. «Добрый вечер, красавицы! А это что за звери?» Он удивленно посмотрел на белого кота на руках Аниси. «Питомцы, разуваясь и скидывая пальто», — объяснила Полина. «Так получилось, что они попали сюда вместе с нами». Коршин, в это время, перебравшийся на ее голову, издал хриплый вскрик. «Ну надо же, и птица, и белка!» — удивлялся дедушка. «А куда же они ходят в туалет?» Полина оторопела. Зато Маргарита рассмеялась. «За это не волнуйся, деда», — сказала Полина, и, пока дедушка показывал ее подругам, где находятся ванная и кухня, осознала, что над этим вопросом они и правда не успели поразмыслить. Как объяснить дедушке, почему кот заперся в ванной, и по звукам ясно, что он принимает душ? Оставалось надеяться, что друзья-перевертыши смогут обойтись без душа. Дедушка тем временем усадил Маргариту и Анисию за стол. Чайник уже почти вскипел. «Мы купили кое-что из продуктов, потому что очень проголодались», сказала Полина. «Да что вы, неужели я не накормлю троих девчонок?» обиженно воскликнул старик. «Ты же знаешь, Оля балует меня. Каждую неделю приезжает доставка еды и всякой всячины, и я не успеваю это съесть». «Да, верно», — замялась Полина, не зная, как выкрутиться. все таки с ней были не только две подруги, но и еще три человека в облике животных, которым тоже нужно было поужинать. «Только уж не обижайтесь, красавицы. Я попью с вами чайку и пойду спать. Я думаю, сами вы тут управитесь. Берите, что хотите. Не стесняйтесь. Постель я положу вам в гостиной. Поле совсем разберется. «О, деда, спасибо. Не волнуйся, мы и впрямь все сделаем сами», — обрадовалась Полина. «А пока вот что. Скажи, дома ли сын тети Лиды? Он не переехал?» «Дома, Поляша. Куда же он переедет? Он еще учится». «Ну да. Понимаешь, мне нужно ненадолго воспользоваться интернетом. Не мог бы ты сейчас отвезти меня к ним?» Он кивнул девушкам на закипевший чайник, потрепал по голове кота и медленно поковылял за внучкой. Лестничная площадка со времен Полининого детства не изменилась, и это рождало много удивительных ощущений. Казалось, что время везде течет совершенно по-разному. Единственное, что выглядело теперь иначе, это дверь соседки Лиды, дедовой давней подруги. Дедушка надавил на звонок, и тётя Лида открыла почти сразу же. «Васильевич напугал. Я уж думала, что случилось». «Ой, а это кто? Неужели Полечка?» Женщина всплеснула руками и потянулась к Полине. «Это я». Полина обняла ее в ответ. «Ах, как выросла! Дедушка мне все про тебя рассказывает, как ты там учишься в своей французской школе». «Ну, поди, уже нашла себе французского жениха?» «Да проходите же! Чего встали в подъезде?» «Андрей дома? Мне нужен интернет, у меня тут...» Она замялась, пытаясь как-то объяснить то, почему не может сделать этого из дома. Не ловит. «Ну, конечно. Небось номер-то французский. Ты на роуминге разоришься. Заходи. Андрюша, поди-ка». При виде Андрея Полина непроизвольно улыбнулась. Он был почти таким же, каким она его помнила, только вытянулся в росте и стал шире, в плечах. Но лицо осталось все таким же добродушным. Когда-то он пару раз забирал ее из школы по просьбе родителей. И по дороге они сочиняли уже выветрившуюся из памяти историю. Полина помнила только, что история получилась такой смешной, что она хохотала всю дорогу и успокоилась лишь у самой двери в квартиру. Привет, удивленно произнес парень. Привет, Андрей! Можно воспользоваться компьютером? Конечно, пошли. Как дела во Франции? спросил он, когда усадил гостью на крутящееся кресло. Полина неловко улыбнулась, надеясь, что это сойдет за ответ. Она понятия не имела о том, что дедушка говорил на ее школе. «Мне нужно кое-что найти», — сказала она, вглядываясь в огромный экран. На столе лежало множество разных приспособлений, и Полина поняла, что не знает, для чего они. Куда успел шагнуть прогресс, пока она училась создавать отражающий водяной щит? «Ткни на браузер», — ответил Андрей и упал на диван с каким-то журналом. Полина осмотрела экран еще раз и, поизучав его ровно столько, сколько требовалось, чтобы не вызвать подозрений, снова обратилась к соседу. «Ты не мог бы мне его открыть? У меня на компьютере все по-другому». Без проблем он подошел, ткнул на значок, и перед ней всплыло окно со строкой поиска. «Кстати, может, ты знаешь?» «На всякий случай попытала она счастье, вбивая слова «Велес и Москва» друг за другом. «Какой-нибудь объект в городе, который назван в честь бога Велеса». Андрей, вновь плюхнувшись на диван, поднял на нее вопросительный взгляд. «Понимаешь, нам надо найти...» «Нам? Ты тут не одна?» «Нет, я с подругами. На каникулах, что ли?» «Именно на каникулах», быстро закивала Полина. «Нам надо найти что-то, что названо в честь Велеса. «А, эти квесты. Знаю я их. Вас прямо из Франции привезли сюда, чтобы поучаствовать». Полина на всякий случай кивнула, хотя совершенно не понимала, о чем он говорит. Она пробежала глазами по заголовкам статей. В половине из них приводились факты о Велесе. Одна рассказывала о каком-то ролевом клубе, еще одна приглашала на фестиваль. «Я позвоню кое-кому», — сказал Андрей и добавил. «Есть у меня один друг. Убивается по неоязычеству. Спрошу у него. Он должен знать». Пока он беззвучно водил пальцами по экрану телефона, Полина вновь уткнулась в статьи. В строке поиска она набрала «Велесова» и «Москва». До нее доносились обрывки телефонного разговора. «Да девчонке знакомой надо помочь. Они с классом участвуют в квесте, знаешь, на историческую тему. Находишь место, получаешь приз или новую подсказку. Да, есть сейчас такое развлечение. Но так вот, ей нужно...» Полина только подивилась тому, как умело потусторонние умели достраивать реальность, зная всего пару не связанных друг с другом фактов. Неудивительно, что магам все это время удавалось так легко от них прятаться. Полина, он сказал поискать «голосов овраг», вроде как раньше он назывался Велесовым. Она набрала нужное название и уставилась в экран. К концу третьей статьи стало ясно, что все они сообщают об одном и том же. Она обернулась и заметила, что Андрея в комнате нет. Но искать его, чтобы поблагодарить, времени не было. Хотелось скорее рассказать о находке друзьям. «Ну как, все получилось?» — спросила её тётя Лида уже в дверях. «Да, спасибо». «Надо же, у тебя появился французский акцент», — рассмеялась соседка. «Ну иди скорее. Дедушка пригласил Андрея к вам на чай, так что они тебя ждут». Полина вбежала и убедилась, что тетя Лида ничего не напутала. Дедушка сидел за столом, Андрей наливал себе чай и пытался погладить коршуна. Но тот задирал голову и хищно раскрывал клюв. Полина оглянулась в прихожей и заметила Митину лохматую накидку. Из-под неё виднелось пальто «Значит, друзьям удалось скинуть теплую одежду». Полина прошла в кухню, придумывая, как скорее закончить это несвоевременное чаепитие. Прошла про овраг. «Это то, что нужно?» Тотчас поинтересовался Андрей. «Да, это оно», — сказала Полина и многозначительно посмотрела на подруг. «Спасибо, я не буду чай. Мы с дороги устали и замерзли. Я в душ». «Я после тебя», — тут же подхватила Маргарита. «Страшно, хочется спать. Только давайте сначала перекусим». «Валентин Васильевич, вы будете?» «Нет, доченька. Я глотну чайку и пойду на покой». «Стою я очень рано». «Вон, может, Андрюшка согласится». «Да нет, я, раз девушки хотят спать», — засмущался Андрей. «Я тоже только допью». Полина кивнула Маргарите и юркнула в ванную, где дедушка уже сложил на стиральной машинке стопку полотенец. Андрей хрустнул печеньем и засобирался домой. Едва дверь за ним закрылась, Митя, Сева и Василиса вернулись в человеческий облик и накинулись на еду. На этот раз Василиса даже не обратила внимания на то, что сидит рядом с Муромцем и стукается с ним локтями. Она уплетала макароны и слушала водяную колдунью. «Этот овраг находится в Большом парке. Я знаю, как туда доехать, так что выезжаем утром». «Может, сделаем это прямо сейчас?» — предложил Митя. «Парк закрывают на ночь, я проверила. Он работает по расписанию. Про овраг этот ходят странные легенды. Это меня и зацепило. Он прямо-таки оброс мистическими историями. Якобы из него появляются люди, родившиеся в других эпохах, и все такое прочее. На берегу ручья во враге лежат камни — Один прозван мужским, другой — женским. Даже потусторонние верят в их силу. Голосов «Овраг» — это разлом в земной коре. Там сильное электромагнитное излучение. «Природная аномалия», — подхватил Митя. «То, что нужно», — воскликнула Маргарита. «Да, я подумала, что такое место больше всего похоже на реальный портал. Тем более, что упоминания о поместях или домах, связанных с фамилией Велес, найти не удалось. Раз мы ночуем здесь, то можем отметить Калиду, вы не думаете?» — предложила Василиса. Аниси вынула из пакета большой круглый хлеб. «Не кровай, конечно, и не рогалики отразали и Павловны, но хоть что-то». Полина порылась в шкафчиках и нашла несколько толстых свечей. Друзья еще полчаса сидели на кухне, глядя на дрожащее пламя и допивая чай, а потом переместились в гостиную. На диване выселась гора подушек и сложенных одеял. Все это дедушка вынул из кладовой. Диван здесь раздвигался, как и кресло в дальнем углу, так что спальных мест хватало на троих». «Вы сможете спать в телах животных?» — спросила Полина, пока Маргарита выискивала в груди постельного белья наволочки. «Другого нам не остается, – откликнулась Василиса, вопросительно взглянув на Севу, призванного оборотня. Аниси устроилась на разобранном кресле. Полина и Маргарита на диване. На его же спинке уместились пушистый белый кот, белка и коршин. Свет был давно погашен. Полина лежала и смотрела в окно, краем глаза замечая, как по стенам бегут отражения фар, И никак не могла заново привыкнуть к монотонному гулу. После звонка тишины заречья он раздражал. Она повернулась, и взгляд ее наткнулся на старое фото на полке маленькая девочка в объятиях улыбавшихся родителей. Нужно было скорее заснуть, чтобы завтра подняться пораньше, но сон не шел. Маргарита и Аниси тоже ворочились. Глаза белого кота ловили отблески уличного фонаря, и только белочка смешно растянулась на спинке дивана, да коршин спрятал клюв куда-то в перья. Здесь дико странно, не выдержала Полина. Она старалась говорить тихо, но Белочка все равно открыла глаза и села, а Коршун встрепенулся. Она знала, что повторяет Севины слова, брошенные еще в метро. Ей тогда показалось, что он снял их у нее с языка. «Ты о чем? Когда я жила здесь, я всего этого не замечала. Как удивительно и неестественно тут все устроено. Сколько тут пластика и всего неживого». Мысли ее устремились к земле, которая находилась очень далеко внизу. Вниманию пришлось пробиться сквозь четыре этажа, проникнуть сквозь асфальт и паутину трубопровода. чтобы прикоснуться к чему-то знакомому, пульсирующему и теплому. Магия внутри ее тела отозвалась, на это мимолетное соприкосновение, но в тот же миг снова угасла, не получив силы. Люди отгородились от природы, как от врага, покрыли все бетоном и обернулись в пластиковые одежды. Наверное, я говорю банальности, но именно сегодня я поняла это так отчетливо. Зачем им это? Как так получилось? Как если бы они были птенцами и покинули гнездо и кормящую их мать, и улетели на голые камни, и стали ходить там, а не летать. И потеряли и корни, и крылья, и силу. «Бабушка говорит», — внезапно отозвалась Маргарита, «что они выстроили себе новую природу, чтобы пользоваться своей настоящей магией. Смотри, чего они достигли. Технологии позволяют людям общаться на расстоянии, летать в другие страны, исследовать планету и законы природы. Это все мы можем делать с помощью наших сил, а они нет. Они производят вредную еду и лекарства, борющиеся с последствиями, «Они посвящают всю свою жизнь работе, чтобы заработать на отдых и врачей, которые лечат их от приобретенных на этой работе болячек. Это же бред какой-то!» Полина поднялась на локте. «Поздравляю, ты мыслишь, как колдунья», — улыбнулась Маргарита. Полина снова упала на подушку. Это место высасывало силы. Но еще и тоска наваливалась сразу со всех сторон. Еще эти фотографии с родителями, которые дедушка держал за стеклянной дверцы шкафа. Казалось, что за каждой вещью скрывается пустота, а длинные вечерние тени на тротуаре живее самих горожан. Количество магазинов, рекламных щитов и мусора, увиденных ею на улице, давило на виски, сжимало когтями дикое сердце. И тут же маячило напоминание. На темной фотографии, за стеклом, у нее есть мама и папа, а в реальности, ее правильной, естественной, природной реальности, их почему-то давно уже нет. Она осознала, что и в ее реальности все не так уж гладко, и дело даже не в проклятии, к которому она привыкла, а в том, что сейчас ее окружали друзья, но эта ночь вовсе не походила на то, что когда-то она видела про друзей в кино». Они могли бы весело болтать, есть что-нибудь вкусное и, может быть, пить что-нибудь запрещенное, смеяться, кидаться подушками, щекотать друг друга и рассказывать сокровенные секреты из детства. Но вместо этого в темноте тонули их неподвижные притихшие силуэты, и все они молчали, глядя в мутноватое окно. И парень, с которым ей хотелось хотя бы просто дружеских объятий, хотя бы приятельских подшучиваний друг над другом, был самым холодным в мире существом. К тому же сейчас он и вовсе не был парнем, вместо него распушилась хищная птица с бездушными глазами-бусинками. А белка и кот, которые могли бы обернуться двумя людьми и украдкой целоваться, казались такими далекими друг от друга. Полина знала, что между ними всеми есть связь, но она не могла определить ее и назвать. Все привычно человеческое давно покинуло их круг. Любовь мучила Василису и Митю, но что-то иное мешало им принять ее. За привычной веселостью Маргариты скрывалась череда долгих-предолгих жизней, словно сама вечность шутила ее устами. а её собственная проклятая душа бросала тень на них всех, и все они прямо сейчас превратились в сгустки необъяснимой, неизученной силы ради чьей-то прихоти, заточённой в хрупкие тела. И они не знали, что делать, будто в этом мире понятных человеческих отношений им уже не было места. Позволив тоске накрыть себя с головой, Полина отключилась. Во сне она шла по заречью, всё вокруг пряталось под пушистыми сугробами, в ночном небе неистово танцевали снежинки. Когда они присаживались на ее шарф, удавалось разглядеть их фигурные рожки и хитросплетение узоров в сердцевинках. Вьюга закручивалась вокруг валенок, трепала ленты, которыми они были обшиты. Улицу с избушками заливал торжественный перезвон бубенцов. Хотелось кружиться вместе с этой вьюгой, смеяться вместе с толпой рогатых ребят, чьи лица не угадывались за масками. Полина раскинула руки и поддалась воле ветра. Вьюга усилилась и оторвала ее от земли. Она вскрикнула и засмеялась, хватая кого-то за пушистую рукавицу. Повсюду мелькали огни и маски, и длинные косы. Эта кутерьма напоминала картинки в латунном калейдоскопе. И все было прекрасно, торжественно, весело. Она присмотрелась, стряхивая снег с ресницы, поняла, что летит вовсе не из-за вьюги. Над ней и остальными, кувыркавшимися в воздухе колдунами, раскинул руки огромный хохочущий старик, чье лицо терялось в вихре льдинок. Его длинные волосы превращались в плети вьюги, Борода оставляла на земле белый снежный след, а одеяло сияло звездами. Нахохлившийся коршун долго смотрел на беспокойное лицо водяной колдуньи, наблюдая, как постепенно разгладилась морщинка меж бровей. А ресницы перестали вздрагивать. Наконец, и он смог уснуть. Правда, ему показалось, что сон длился совсем недолго. «Оврашкин!» — простонал кто-то. «Оврашкин, помоги!» Он очнулся и расправил крылья. Уже в следующий миг и он и Василиса скатились на пол в своих человеческих телах. Между диваном и креслом растянулся Митя. Он сжал зубы и скреп пальцами ковер. Сева сразу почувствовал, что дела плохи, но ему понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя. В конце концов, его взгляд остановился на Митяных ногах. Одна из них была неестественно вывернута. Кирилла, что это? воскликнула Анисия, но Полина шикнула на нее и испуганно покосилась на дверь. Неконтролируемое превращение, запрете дверь, чтобы к нам никто не вошел. Митя застонал, уткнувшись носом в ковер. Сева быстро закатал его штанину и все ахнули, увидев длинную мощную лапу вместо человеческой ноги. «Муромец, слышишь меня?» — Сева встряхнул друга. «Сможешь превратиться полностью? Не знаю, что это за зверь». «Нет», — протянул Митя. Полина закрыла лицо руками. «Ты знаешь, что делать в таких случаях?» — теряя спокойствие, спросил Сева у Василиса. «Ладно, тогда поступим так. Садитесь по углам. Вода там, огонь тут, земля». «Это будет Анисия». Василиса. Он подозвал ее и склонился к ее уху. «Не думаю, что что-то выйдет», — она всхлипнула. «Это не вопрос о руководство к действию», — прошипел Сева. Полина видела, как Василиса подползла к Муромцу. села возле него и накрыла своей рукой его кулак. Сердца всех стучали так гулко, что была слышна их дробь. Полина успокаивала себя тем, что в случае неудачи ее дедушке можно будет рассказать правду, но это еще полбеды. Что делать с Митей, если, заиграя в Рашкин, не сможет ему помочь? Муромец все еще лежал на полу, корчась от боли и постановая. Кофта его промокла от пота, волосы слиплись, и он брыкался, отталкивая огромной лапой с когтями Севины руки. «Мне нужны все ваши силы», — сказал Сева. «Все до капли, если бы только это случилось летом, а не сейчас, когда магия так слаба». «Скажи спасибо, что это не произошло в метро», — отозвалась Маргарита. «А ведь могло же». Полина закрыла глаза и попыталась настроиться. То же самое рядом с ней сделали остальные. Ей не было жалко расстаться с последними магическими силами, и это открытие ее удивило. Она отдала бы их Мете или Севе, если бы знала как. Но не было времени думать о навыках. Надо было отдавать, и все немедленно». Сева перехватил Митину лапу, зацепился вниманием за то, что пальцы и когти вовсе не похожи на волчьи, но тут же отбросил эту мысль. Его сила начала крепнуть, но подходящего целительского обряда он не знал. Оставалось надеяться на помощь Василисы. Нужно было разбудить в Муромце человека любыми доступными способами. Василиса наклонилась и провела пальцами по Митиному лицу. Что она еще делала, Сева не видел, Было слишком темно, чтобы разглядеть что-то под ее длинными волосами, укрывшими голову и плечи Муромца. Сева доверился миру и, не раздумывая, шептал те наговоры, которые волнами приносило в его мысли. Он продолжал водить рукой над лапой, представляя на ее месте человеческую ногу, и словно лепил эту форму из загустевшего воздуха. Счет времени потерялся. Полина, Маргарита и Анисия погрузились в глубокий транс. Огненная колдунья видела перед собой призрачную, мечущуюся колдунью в старомодной парчевой накидке и восточных туфельках. Черные косы ее растрепались. Она бегала по незнакомым ступеням и коридорам, скребла ногтями стены и плакала, заточенная в бесконечном лабиринте. Наконец кто-то тронул Маргариту за плечо. Она открыла глаза. «Закончилось», — прошептала Василиса с облегчением. Муромец тяжело повернулся на спину, весь мокрый и осунувшийся. Каким-то чудом нога его вернула человеческий вид. но ее все еще покрывала шерсть. Не сговариваясь, все обессиленно повалились на него и так и остались лежать, то ли не чувствуя чужих тел рядом с собой, то ли наоборот, черпая силы в ощущении близости друг к другу. А в доме тем временем стоял настоящий переполох. В нескольких квартирах с треском лопнули лампочки, в одной прямо среди ночи включился весь свет, телевизоры и экраны компьютеров. У соседей на последнем этаже время пошло совершенно по-иному, но они спали и пока что не подозревали, что будильники разбудят их лишь к полудню, запустив новую цепочку событий в их жизнях. Нескольким жильцам всю ночь снились белки, а один старик во сне превратился в коршина и проснулся таким счастливым, каким давно себя не помнил. На втором этаже люди вообще не спали. В двух квартирах видели привидения. Старушка, выскочившая на лестничную площадку и принявшаяся перезвонить соседям, Утверждала, что в дверном проеме только что маячила девица в старинном платье, а на следующий день парочка школьников настаивали, что видели в подъезде троих незнакомых девушек с длинными волосами. У каждой на спине болталась страшная маска, а на плечах сидели здоровенный белый кот, черная птица и самая настоящая белка. Но школьникам, конечно же, не поверили. Если призрак на втором этаже всем внушал ужас и трепет, то какие-то длинноволосые девицы со зверями и рогатыми масками выглядели явной выдумкой. Друзья тем временем уже направлялись к огромному парку. Позади осталось шумное метро, в котором уютно было далеко не всем. Например, Севе и Маргарите не доставляло никакого удовольствия находиться под землей. Выяснить, что же случилось ночью с Митей, так и не получилось. Что спровоцировало превращение, тихо спросил Сева, вспомнив, как сам однажды обернулся коршуном, увидев во сне водяную колдунью. Но Митя только пожал плечами, взгляд его был растерянным. Все было погребено под снегом. Парк оказался просторным и пустым. Для людей было то ли слишком рано, то ли слишком холодно. Друзья сверились с картой у входа, выбрали расчищенную тропинку и молча двинулись вглубь. О произошедшем никто не вспоминал. Сбоку зачистили стволы яблонь. Деревья росли ровными рядами, образуя длинные коридоры. Странно было даже представить, что где-то рядом прятался старинный овраг, разлом между мирами и временами, куда можно было ненароком провалиться. Наконец появилась деревянная лестница, ведущая вниз — на дно небольшого лога. Там действительно бежал ручей. Края его покрылись хрусткой ледяной коркой, но в самой середине переливалась черная вода. «Мы на месте», — выдохнула Маргарита. «Я думаю, стоит пройти немного вдоль ручья», — предложила Полина. «Я читала, что там лежат магические камни, и к ним постоянно совершают паломничество. Вдруг Анися сможет почувствовать что-нибудь». «К камням ходят люди?» — спросила Аниси. «Сегодня мы точно никого не встретим», — усмехнулась Маргарита. Какой сумасшедший захочет идти в такой мороз к какому-нибудь непонятному камню? А если мы наткнемся на темных? «Надеюсь, Велес позаботилась о том, чтобы они не могли приближаться к оврагу», сказал Митя. Их голоса звучали чересчур громко в безмолвии парка. До них тишину нарушал лишь плеск воды. Ничьих следов на снегу не было. «А что это за ленты на деревьях?» удивилась Василиса, заметив обрывок тонкой розовой ткани, спускавшейся с ближайшего куста. «Действительно, они тут повсюду». Митя указал на дерево. Там тоже тихо плыли в стылом воздухе разноцветные ленты. Это напомнило ему персиковый сад в Дивноморье. Потусторонние привязывают их на счастье», — сказала Полина. «Так было написано. И еще, Стойте!» Она распахнула руки и чуть не ударила Анисию по носу. Ближе к вершине под тонким слоем колючего снега выделялся огромный камень. На нем сидели две девушки. Они уже обратили внимание на резко остановившихся незнакомцев в странных нарядах. Потусторонние, прошептала Маргарита, не отводя глаз. Девушки, сидевшие на камне, одна в ярко-красной куртке, вторая в длинном черном пальто, продолжали молча и внимательно разглядывать их лица, маски и валенки. Митя попытался выхватить что-то важное из этой встречи с потусторонними, но сердце его так стучало от волнения, что он никак не мог сосредоточиться. Поэтому голос водяной колдуни до него донёсся не сразу, и он смог различить лишь конец ее фразы. «Дальше. Как будто просто гуляем». Полина двинулась вперед. Остальные вереницы потянулись за ней, и вскоре камень остался позади. «Как использовать этот овраг для перемещений?» спросила Василиса, обернувшись и удостоверившись, что на этот раз рядом не было потусторонних. «В легендах говорилось, что во овраге стоял непривычно густой туман, и кто-то появлялся именно из него», — ответила Полина. «Туман?» — протянула Анисия с досадой. «Где взяться туману в мороз?» «А что, если туман все время был непростой?» — предположил Митя. «И появлялся независимо от времени года. Ты имеешь в виду его магическую природу?» — оживился Сева. «Да, ведь он мог быть побочным эффектом какого-нибудь колдовства. А мог...» — он повернулся к Полине. «А что, если это был водяной туман?» «И поэтому кто-то попадал сюда случайно», — закончила Маргарита. «Терялся в пространстве и выходил не там, где нужно». «Хорошо, хорошо, мы с Марго попробуем вызвать туман», — согласилась Полина. «Но тогда вам следует держаться поближе, чтобы не потеряться». «Я постараюсь мысленно связаться с Велес», — сказал Митя, потирая ладони. «Может быть, хоть это сработает». «Ну, давайте начинать, а то ноги коченеют», — Аниси запрыгала на месте. Полина и Маргарита повернулись друг к другу, переплели пальцы и закрыли глаза. Звуки стихали. Лишь где-то на окраине парка плакал ребенок. Стволы деревьев начали светлеть уже тогда, когда девушки прошли половину заклинания. Прозрачная дымка заклубилась прямо у земли. Она становилась все гуще и гуще, и вот клочьями повисла на ближайших кустах. Василиса долго пыталась удерживать четкость зрения. Она всматривалась в мелкие детали, в потемневшую гроздь рябины, упавшую в сугроб, в тонкие веточки возле самого ручья, но вскоре все это померкло. Василиса позвала подруг по имени. «Мы тут», — раздался голос водяной колдуньи. «Не двигайся. Я сейчас возьму тебя за руку, и ты схватись за мое пальто, чтобы я смогла собрать остальных». Так друг за другом Митя, Сева, Василиса, Маргарита и Анисия сжали пальцами кто поленен рукав, «Кто кусочек шарфа?» Туман поглотил всё вокруг, и оставалось только ждать. «Ты что-то видишь?» — спросила Анисия. «Да», — прошептала Полина. «Тени. Они звучат отдалёнными голосами, но слов не разобрать». Она всматривалась, стараясь уловить хоть какой-то образ. Ждать становилось все тревожнее. «Вдруг никто не придет, Вдруг они сами сейчас попадут туда, откуда уже не смогут выбраться, и навсегда превратятся в призрачный лес, где-то на границе яви Или водяной туман вовсе не работает в этом месте, и никакой портал не откроется?» Она не смогла признаться в нараставшей панике. Чувствовала, как крепко их пальцы держат ее локти, предплечья, запястья, и понимала, что сейчас они надеются именно на ее магию. Полина смежила веки, потому что, сколько бы она ни вглядывалась, ни одного очертания так и не разобрала. «Хм...» — протянул Митя. Полина открыла глаза и увидела, как он забавно наклоняет голову, будто по-звериному к чему-то прислушиваясь. «Волк», — продолжил он. «Откуда волку взяться в городском парке?» — откликнулась Анисия. «Может, это собака?» — предположила Маргарита. Митя усмехнулся и завертел головой. «Мы больше не в парке», — поняла Полина. Звуки по-прежнему ничего ей не говорили, а тени вставали в клубах тумана и исчезали в тот же миг. Но ощущение пространства изменилось, и только она собралась сказать об этом, как внезапно что-то коснулось ее спины. Полина взвизгнула и подскочила, едва не стряхнув с рукавов пальцы друзей. Она обернулась и не поверила своим глазам. В тумане вырисовывалось отрешенное лицо зареченского почтальона Ивана, а чуть ниже плыла волчья морда с седым ежиком усов. «Иван на сером волке!» — воскликнула она. «Что ты здесь?» «А вы? Вы-то что тут делаете? Айда за мной! Негоже живым расхаживать по этим тропам!» Он щелкнул пальцами, и в его ладони загорелся огонек. Митя, Аниси, Сева, Василиса и Маргарита — тут же различили в молочной пелене его лицо с незапоминающимися чертами и открыли от удивления рты. «Выведешь нас к Велис спросил Митя. «Да, к ней, родненькой. Она уж знает, что вы тут. Ну, за мной. Да, Ростени, да придем, а там и дорога». В смятении от столь неожиданной встречи друзья расцепили руки и двинулись за огоньком, мерцавшим в тумане. Маргарита только теперь заметила, что Иван разговаривает больно странно и употребляет устаревшие слова. А ведь она ни разу еще не рассматривала его лицо и не интересовалась, кто он такой, как попал в Заречье и как перемещался от городской почты до деревни с воспитанниками, куда был открыт ход, разве что наставником. «Сколько ему лет?» — шепнула Маргарита, шагавшая рядом Василисе. «Не знаю, на вид не больше восемнадцати. Интересно, когда он прошел посвящение и как долго живет в Заречье?» Неуловимая мысль вспыхнула в голове и тут же погасла вместе с теплым огоньком в поднятой руке Ивана. Туман начал понемногу рассеиваться. Под ногами Маргарита различила ленту дороги. «Вступайте прямо», — велел почтальон и поправил старомодную шапку, сдвинутую на самый затылок. "Придете куда нужно». «Спасибо», — буркнула Полина. Маргарита обернулась. Иван верхом на волке исчезал в тумане, но его глаза все еще сосредоточенно следили за путниками. Наконец он встретился с Маргаритой взглядом, и в ее голове снова что-то сверкнуло. Чудаковатый мак рывком спрыгнул с волка, и было к ней, протягивая руку, Но туман тотчас поглотил его. Глаза его были широко распахнуты, и в них Маргарите померещилась мольба. "Ступай своей дорогой", прозвучал внутренний голос, и дорога почему-то показалась смутно знакомой. "Ну, конечно, это же тропинка в парке Белой усадьбы, которая выводит прямиком к заднему крыльцу". Маргарита подняла голову. В почти рассеившемся тумане их ждала колдунья с плащом длинных седых волос.